Глава 33. Лемнер и Лана шли по Тверскому бульвару, похожему на гравюру. Черные на белом снегу деревья, черные на снежной аллее пешеходы. По сторонам желтели ампирные особняки. За чугунной оградой мчались и шелестели автомобили. Впереди угадывалась Тверская, сулившая встречу с чудесным памятником гранеными фонарями, медными цепями, среди которых неизменно олел букет роз. Лемнер чувствовал таинственную прелесть бульвара. По аллее, поскрипывая детскими колясками, опираясь на стариковские палки, прошествовало долгое московское время, оставив чуть заметную синеву в вершинах деревьев. Лемнер обнимал Лану, слышал морозный запах ее мехов, аромат теплого, укрытого шубой тела. Чувствовал, как их влечет таинственное московское время, превращая в синюю дымку. «Хорошо бы выпить чашечку горячего кофе», сказала Лана, когда за оградой бульвара, среди лака и блеска машин, возник ресторан «Пушкин». «Выпьем кофе», если не боишься встретить здесь Ваву и моих головорезов из корпуса Пушкин. Они сидели в тесном шумном зале, плотно уставленном столиками. Кругом говорили, звенели ножами и вилками. Хохотали на показ актеры, журналисты, краснобаи, московская богема, избравшая ресторан местом, где можно мелькнуть и отметить свою принадлежность к сословию баловни и счастливцев. Лемнера узнавали. Одни кланялись, заискивали, норовили пожать руку. Другие хмурились, мрачно отводили глаза, в которых мелькнет и погаснет огонек ненависти. Лемнер любовался, как Лана подносит к губам чашечку раскаленного кофе, как закрываются от удовольствия ее глаза. Проходящий мимо актер посмотрел на нее жадным мужским взглядом и, пугаясь своей бестактности, поклонился Лемнеру. «Мы с тобой столько знакомы», – сказал Лемнер, не отвечая на халу, – «где только не бывали. А я до сих пор не знаю, где ты живешь. Где твой дом? Он напротив. Хочешь, зайдем ко мне?» Дом возвышался по другую сторону бульвара на углу Тверской и Бронной. Тяжеловесный, с балконами, колоннами, был облицован грубым гранитом, тем, что завезли немцы для памятника немецкому солдату-победителю. Мимо этого дома, омываемого городскими течениями, столько раз проходил и проезжал Лемнер, не помышляя, что среди этих аркад, балконов неотесанных гранитных плит живет любимая женщина. Обольстила своей красотой, очаровала таинственной прелестью, спасла от смерти, согласилась стать его женой. Дом был увершен памятными досками с именами обитавших здесь прежде актеров, академиков, генералов. Все они умерли, их тела увезли из дома катафалки вместе с временем, в котором они блистали и властвовали. Но их тени витали среди новых жильцов вместе с тенью громадного усопшего времени. Медленный лифт, вздыхая и постукивая, неохотно вознес их на верхний этаж. На огромной лестничной площадке была одинокая высокая дверь, ключ, который Лана извлекла из сумочки, был невиданной формы, винтообразный, ввинчивался в замок, производя в нем таинственное вращение. Дверь растворилась, вспыхнул свет. В прихожей висел разноцветный, из наборных стекол светильник. Лемнер, принимая от ланы шубу, еще пахнущую морозом, сладко вдыхал ее духи, целовал теплую шею, испытывал робость и благоговение у входа заповедное пространство, куда его допустили. «Нет, нет, не снимай!» Она не позволила Лемнеру снять туфли. Видя, что он медлит, взяла его за руку и повела в комнаты. Гостиная была просторная, с мебелью из карельской березы, золотистой и солнечной, как янтарь. Большой, без скатерти стол, казалось, давно отвык от семейных трапез, За ним нечасто собирались гости. Высокий, узорный, со стеклянными дверцами буфет был полон сервизов, блюд, серебряных подносов, плетеных хлебниц. На буфете стояли вазы, и одну с широкой горловиной в восточных цветах обвивал фарфоровый китайский дракон. Окно дышало снежной белизной, На подоконнике распустила розовый цветок орхидея. Цветок был с дивными целомудренными лепестками, волновал своей тропической свежестью среди русской зимы. Внизу мчалась сверкающая Тверская. Над далекими туманными крышами краснела рубиновая звезда. Боковым взглядом, если прильнуть щекой к холодному стеклу, можно увидеть памятник Пушкину. На диване лежала полосатая, длинная, как рулон, подушка, потертая, служившая не первый год. Ее не убирали, она была дорога. Над диваном на полочке стояла фотография немолодого мужчины с утомленным лицом и прищуренными, привыкшими к яркому солнцу глазами. Это спокойное лицо исчезнувшего человека – Целомудренный цветок орхидеи, мерцавший за стеклом буфета дорогой фамильный сервиз, продлевали робость и благоговение перед чужим жилищем. Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта. То была спальня, голубая, с голубой кроватью, платяным шкафом и подзеркальником, на котором с темным блеском стояла трюму. Лемнер пробежал взволнованным взглядом по кровати с шелковым покрывалом по зеркалу, в котором пряталось женское отражение, по висящему на спинке стула, чему-то розовому и воздушному и отвел глаза. Еще одна дверь, ведущая из гостиной, была закрыта. Лана отворила ее, приглашая войти. «Здесь кабинет деда». Мы ничего в нем не меняли. Лемнер вошел, чувствуя за спиной взгляд человека с усталым лицом, глядящего с фотографией. Вошел и тихо ахнул. Стены кабинета были увешаны стеклянными, широкими, как витрины, коробками с бабочками. Бабочек было множество. Одна прилегала к другой, образуя разноцветные цепи гирлянды переливались лазурью огромные, как у ангелов, крылья. Алые, изумрудные, бархатно-черные, осыпанные серебряной пыльцой, прошитые золотой нитью, отливающие перламутром в драгоценных спектрах и радугах, бабочки, насаженные на тончайшие стальные булавки, казались построенными батальонами». Малейший поворот головы и батальоны перестраивались, меняли мундиры, голубоватая сталь булавок казалась оружием на плечах у нарядных бойцов. Что это? Лемнер рассматривал бабочек, каждая из которых казалась крохотной географической картой с голубыми озерами, красными песками, изумрудными лесами. Откуда это дива? Коллекция деда, он собирал ее сам. Он был энтомолог, разведчик. Ему приходилось бывать в саваннах, пустынях, джунглях. Он добывал в них сведения, нам неведомые, а эти трофеи он приносил домой. Ночами, когда Москва спала, за окном висели тяжелые сосульки, он пинцетом извлекал из крохотных пакетиков пойманную в Африке бабочку. Она напоминала ему о тайных встречах, боях, погибших друзьях. Его лицо было печальное, озаренное, как у верующего человека. Они и впрямь как иконы. Это целый иконостас. Лемнер чувствовал исходящее из стеклянных коробок излучения. Множество разноцветных лучей летело к нему, погружалось в него. В крови гуляли разноцветные пьянящие яды, от которых мутилось сознание. «Если долго на них смотреть, начинаются галлюцинации», — сказала Лана. «Ты улетаешь из этого мира и погружаешься в неземное пространство и время или туда, где нет ни пространства, ни времени. Твой дар предвидения — это плод галлюцинаций? Может быть, я выбираю бабочку, наделяю ее чертами человека, о котором думаю, и, мне кажется, я вижу его судьбу. Какую бабочку ты выбираешь, когда думаешь обо мне? Вот эту. Она указала на коробку, в которой среди радужных переливов драгоценно, как морская раковина, сияла бабочка. Лемнер узнал в ней ту, что в Африке спас от черного паука. Все было необъяснимо, таинственно. Комната была Малельней, где поклонялись неведомым богам и спрашивая у них благословение. «Твой дед давно умер?» «Не умер. Ушел. Куда?» «В бабочку». «В бабочку?» «В эту маленькую, серую. Он поймал ее на Мадагаскаре. Ушел в нее, и мы его больше не видели». Лемнер не стал переспрашивать. Смотрел на крохотную бабочку в серебристой пыльце, в которую погрузился человек с усталым лицом и прищуренными, привыкшими к солнцу глазами. Должно быть, бабочка была неприметной дверцей в иной мир, о котором знал разведчик, всю жизнь искавший вход в сокровенное бытие. «Я поставлю чайник, посиди здесь, я позову». Лана ушла, Лемнер остался среди волшебного разноцветья, от которого останавливались и стекленели зрачки, и в крови растекались пьянящие яды. Он смотрел на перламутровую бабочку. Ее крылья казались створками волшебной двери. Глаз упивался сиянием, сулившим несказанное счастье. Сияние блуждало в крови, раздала мучительную сладость и ожидание, что створки распахнутся, и его впустят в сказочный мир, откуда исходит сияние. Его звали чуть слышные голоса. Его губы шептали, вопрошали, умоляли пустить в потаенный желанный мир. Створки перламутровых дверей растворялись. Он шел по горячей дороге, и его сандалии, Поднимали облачка золотистой пыли. Пахло сладкими дымами жаровин, в них горела ветка горной сосны. На длинной глинобитной стене висела малая плетеная клетка, и в ней скакала пестрая птичка. Шли женщины в тюрбанах, в розовых и зеленых одеждах. Стояли резные хоромы. В тени созревали синие виноградные грозди. В деревянных давильнях краснел виноградный сок. Горы вдали были голубые. И в горячих туманах пустыни двигался, как темное облако, огромный народ. Перед ним расступались моря, открывалось мокрое дно с морскими червями и гадами, горел в придорожье терновый куст, охваченный прозрачным пламенем. Из пламени являлись города и храмы, вставали цари и пророки. Лемнеру было чудесно оказаться среди своего народа и пылить вместе с ним и ловить голой грудью волны прозрачного жара и тянуться к миражам, в которых звучат цимбалы и флейты и танцуют голоногие плесуньи, и в черной бороде мудреца запуталась божья коровка, и на каменных стенах играют огненные письмена. Он оказался на родной земле, среди родного народа, и нет высшей сладости оказаться среди этих смуглых, с горящими очами людей, подающих ему пиалу молодого вина. Лемнер пребывал в сладком затмении, И только оклик Ланы возвратил его из дивной земли в жестокую, заваленную снегом Москву.